сравнение позабавило его на секунду, пока он не вспомнил полуголых амазонок с фермой. Как-то они не выглядели забавными, даже одетые в воображаемые фижмы. Он оставил велосипед в кустах, где тропа пересекала узкую грязную дорогу. Эта дорога огибала низкий холм, И спускалась затем по длинному склону к проселочной дороге, где Дюпо припарковал вагончик. На руле у велосипеда имелся фонарь, и он решил включить его и гнать, что есть мочи. Стал ли звук позади громче? Что, черт возьми, может быть источником этого звука? Что-то неестественное? Шопот уже слышался в траве по обе стороны от него, как будто его охватывали фаланги наступающей армии. Дюпо попытался увеличить скорость, но мешало темнота, и он натыкался на деревья. Что это был за звук? Тело его покрылось испариной. Страх сдавил грудь. Снова он попытался ускорить шаг, но споткнулся и упал. Шепот погони смолк. Дюпо лежал тихо, вслушиваясь. Ничего! Что за черт? Тишина пугала не меньше, чем звук. Медленно он поднялся на ноги, и тотчас звук появился снова, с боков и сзади. Испытывая ужас, Дюпок кинулся вперед, спотыкаясь, проламываясь сквозь заросли, иногда теряя тропу, иногда снова попадая на нее. Где же эта проклятая дорога, на которой он спрятал велосипед? Область охватывающего его шума переместилась уже вперед. Шум был кругом и становился все ближе. Тяжело дыша и спотыкаясь, Дюпо пытался нащупать фонарь в рюкзаке. Но почему он не взял с собой оружие, хотя бы автоматическое? Небольшой пистолет, как у Тимены. Черт, что это за шум? Хватит ли у него смелости включить фонарик, который он, наконец, нашел, и описать лучом круг? Он не мог взять с собой пистолет. Нет, его легенда любителя птиц, Не позволяло этого. Ноги налились свинцом. Он хватал ртом воздух. Дорога была уже у него под ногами, когда он наконец понял это. Дюпо резко остановился, пытаясь сориентироваться в темноте. Сошел ли он с тропы только что? Он не думал, что находится далеко от места, где спрятан велосипед. оно где-то поблизости, может все-таки включить фонарик. Шелест свист окружил его. Веосипед должен быть справа, должен быть. Он на ущупь двинулся в более густую среди других тень, споткнулся и упал на раму велосипеда. Оругаясь, Дюпо вскочил на ноги, поднял велосипед и опёрся на него. Сейчас он видел дорогу лучше, светлая полоса в темноте. Неожиданно он подумал, как приятно будет оседлать велосипед и отправиться назад, к вагончику и Тимене. Но свист становился громче и всё теснее охватывал его. Ах, чёрт с ним! Схватив фонарик... Он нажал на кнопку. Луч света выхватил из темноты трех молодых женщин, одетых так же, как амазонки на ферме. Но их носы и глаза были скрыты за темными блестящими масками, похожими на маски для подводного плавания. У каждой из них в руках был продолговатый предмет, с раздвоенным, как у бича, концом. Сначала это навело на мысль о странной антенной системе, но раздвоенные концы были угрожающе направлены прямо на него —